6.8.3. Разрешить проблемы Определившись в этих принципиальных мировоззренческих вопросах, вернемся к сути рассматриваемой работы Сталина. Сталин точно в избрании для нее названия «Экономические проблемы социализма в СССР», а не что-либо подобное «Наставление по управлению социалистической экономикой на пути к коммунизму». Именно эта тематика неразрешенных проблем, препятствующих дальнейшему строительству социализма и коммунизма, включая и неуместность марксизма и технологии, главное в замечаниях по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. И, казалось бы, сказанного Сталиным в замечаниях вполне достаточно, если в миропонимании опираться на марксизм. Однако, после того, как он уже один раз изложил свое видение этой проблематики и понимание ее сути в замечаниях, Сталин дважды повторяет в своих ответах на письмо Ноткина и на письмо Санниной и Венжера, «многое из того, что уже было сказано им в замечаниях». Поэтому при чтении экономических проблем социализма в СССР, ориентированном на выработку понимания течения экономических процессов и управления ими, неизбежно встает вопрос. Для чего, с какой целью Сталин включил в этот сборник свои ответы на эти два письма? Хотя в этих ответах он, в общем-то, только повторяет, зачастую цитируя самого себя то, что уже было высказано им, казалось бы, достаточно ясно в замечаниях по экономическим вопросам. Но ответ на этот вопрос, вопрос исключительно высокой значимости и в наши дни, не может быть получен ни на основе марксизма и в его ограничениях, ни на основе яцентричного частнособственнического капиталистического миропонимания, а тем более в ходе внеисторического рассмотрения текста экономических проблем социализма в СССР. Для ответа на него необходим выход миропонимания за пределы марксизма, поскольку на основе элитарно-марксистского эзотерического миропонимания проблемы, о которых пишет Сталин, представляются оторванными от реальной экономической жизни, значимыми только для системы пропаганды, как система подавления психики и политической воли членов общества теми или иными мнениями, что является основой власти, травящей олигархии во всяком толпу элитаризме. А на основе миропонимания искренне верующей в марксизм толпы эти же проблемы представляются уже разрешенными великим и мудрым вождем и учителем советского народа Сталиным. С позиции же яцентричного мировоззрения и миропонимания частнособственнического капиталистического предпринимательства, то, о чем пишет Сталин, как о проблемах, может быть воспринято именно как выражение капитулянства и невозможности осуществления в жизни идеалов социализма и в дальнейшем коммунизма. С этой возможностью нравственной этической неготовности разрешать эти проблемы и соотносится сталинское предостережение об опасности капитулянства на октябрьском 1952 года пленуме ЦК, но без развития мировоззрения и миропонимания, собственно, экономические проблемы социализма, проблемы организации управления и самоуправления по их существу в народном хозяйстве разрешены быть не могут. Это и подтвердило последующая история СССР и постсоветских государств на его территории, включая и Россию. И мы показали, что экономические проблемы социализма в СССР содержат в себе маяки, которые позволяют их вдумчивому читателю определиться в направленности развития своего мировоззрения и миропонимания и соотнестись с господствующими в обществе мировоззрением и миропониманием автоматически воспроизводимыми в преемственности поколений культуры и сферы эгрегориально. Кроме того, для получения ответа на поставленный вопрос необходимо вернуться к исторической действительности 1930-х – начала 1950-х годов. Начнем с того, что Сталин определенно и предметно знал, что капитализм в США – это уже не тот свободно-рыночный капитализм стихии частного предпринимательства в сфере производства и торговли, который описывали Маркс в «Капитале» и Энгельс в «Антидюринге», не вдаваясь, однако, в рассмотрении деятельности банковской системы и бирж. И не тот государственно-монополистический капитализм, который пытался описать Ленин в своей работе «Империализм как высшая статия капитализма». В частности, США выходили из Великой депрессии после краха биржи в 1929 году не на основе свободы частного предпринимательства и действия механизма рыночной саморегуляции, а на основе ограничений свободы рыночной саморегуляции в процессе организации под руководством президента Франклина Делана Рузвельта 30.01.1882-12.04.1945 государственного регулирования их многоотраслевой производственно-потребительской системы. На этой государственно-плановой основе в годы Второй мировой войны производственная система США обеспечивала не только потребности своего населения – особо не ущемляя его привычный мирный образ жизни и потребности своих вооруженных сил, ведших жестокую и инвестиционно емкую войну против Японии за Тихий океан. Сноска. Для США война была действительно не столько кровавой и дорогостоящей в смысле нанесенного ею ущерба, сколько инвестиционно емкой. За все время войны их вооруженные силы потеряли погибшими около полумиллиона человек, разрушений на территории самих США не было. Один из показателей инвестиционной емкости войны – флот США, с которым они завершили войну. Он стал тогда самым мощным в мире, и практически весь он, включая десятки тяжелых кораблей, линкоров и авианосцев, и несколько сотен легких кораблей, крейсеров, эсминцев, конвойных авианосцев и множество кораблей и судов другого назначения, был построен в ходе войны за три с половиной года после 1941 года. Такого рода кораблестроительные программы, включая развертывание производственных мощностей и отраслей, обслуживающих судостроение, в мирное время выполнялись в течение нескольких десятилетий. Вследствие особенностей географического положения США и характера их участия в войне, производственные мощности их народного хозяйства в ходе войны существенно выросли, что отличает их от других воевавших стран. Иными словами, Инвестиции в войну окупились при сравнительно небольших безвозвратных потерях по отношению к численности их населения. 500 тысяч на 150 миллионов населения, в то время как в Беларуси потери составили порядка 2 миллиона погибших на 8 миллионов населения. Конец сноски. Но наряду с этим обеспечивало поставки военной техники, промышленного оборудования, продуктов питания, транспортных средств союзникам по антигитлеровской коалиции. Сноска. Расходы США по Ленд-Лизу с 11 марта 1941 по 1 августа 1945 составили 46 миллиардов долларов, 13% всех военных расходов за годы войны и более 50% их экспорта. Из них на долю СССР пришлось 9800 миллионов долларов. Большая советская энциклопедия, издание 3, том 14, страница 292. И что бы ни говорила пропаганда о том, что объем поставок из США военной техники по отношению к объемам собственного производства и о качестве американских танков и самолетов не надо забывать и о грузовиках, студиибекерах и некоторых других позициях, потребляемых в войне видов продукции, по которым поставки из США, если и не носили решающего характера, то были достаточно весомыми, чтобы облегчить бремя войны для экономики СССР. Конец сноски. Кроме того, В ходе войны США осуществили директивно-адресно-управляемый проект создания ядерного оружия, в котором, часто сами о том не подозревая, соучаствовали частные и государственные предприятия практически всех отраслей их экономики. То же касается и Германии, причем в еще более ярких проявлениях. Плановое начало общегосударственного масштаба было одним из факторов, с помощью которого гитлеровский режим вывел страну из экономического кризиса – начавшегося в 1929 году, в котором она оказалась в результате либерализма, в том числе и в области экономики, режима Веймерской республики. Без планового начала общегосударственного масштаба, введенного в экономику гитлеровским режимом, была бы невозможна ни подготовка Германии к войне с достигнутыми ею показателями военно-экономической мощи, ни ее сопротивление союзникам по антигитлеровской коалиции и прежде всего СССР в мировой войне, на протяжении почти четырех лет, начиная с 22 июня 1941 года, то, что было ранее этой даты, можно считать периодом втягивания Германии в войну. При этом в ходе самой войны, в отличие от СССР, Германия в условиях сырьевого голода и почти полной внешнеторговой изоляции, если не считать ограбление ею порабощенной Европы, была вынуждена разработать, развернуть производство и принять на вооружение новые поколения авиационной и танковой техники – и едва не успела завершить программу перевооружения авиации реактивной техникой. Разработала и приняла на вооружение ракетное оружие оперативно-тактического радиуса действия, двух видов крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». Работала над созданием межконтинентальных баллистических ракет и обеспечением старта ракет с подводных лодок. Вела собственную программу создания ядерного оружия, причина опоздания которой к концу войны – тема отдельного исследования. Эти и другие общеизвестные факты говорили о том, что плановое начало общегосударственного масштаба некоторым образом находит себе место в рыночной регуляции капиталистических государств. Сноска. Даже из газет в то время можно было узнать, что по завершении войны в капиталистических странах началось интенсивное развитие государственного сектора экономики, что неизбежно влекло и создание государственной системы управления им. В частности, по завершении войны Великобритания национализировала ряд отраслей промышленности. Конец сноски. По крайней мере, наиболее передовых из них. Однако не нарушает при этом самих принципов толпы элитарной организации капитализма. Сноска. Попытка же изъять из хозяйственной деятельности общества государственное плановое начало, предпринятое мерзавцами и недоумками, это не выброс негативных эмоций а оправданная жизнью характеристика их нравственно этических качеств и интеллектуальной мощи стало показательным примером того что высокотехнологичные отрасли авиационно космическая фундаментальная наука и тому подобные без государственного планового начала не жизнеспособны тем более в условиях удушения их банковским ростовщичеством конец сноски. Как известно, непосредственно в послевоенные годы СССР осваивал научно-технические достижения Третьего Рейха и США, скопировали американский бомбардировщик Б-29, носитель ядерного оружия, изучали и осваивали в производстве их образцы электронной техники разного назначения. Советский ядерный проект осуществлялся в том числе и на основе изучения американских наработок, ставших доступными благодаря деятельности разведки и лично Берии. Первые двигатели советской послевоенной реактивной авиации – копии и модификации трофейных германских образцов. Хотя создатель германских ракет «ФАУ» Вернер фон Браун после войны обосновался и в США, и продолжал работать там, кое-что из его разработок попало и в СССР. Германский полигон и головной завод были размещены на территории Польши. И изучалось при создании советских ракет. Копировались и осваивалось в производстве продукция мирного и бытового назначения зарубежных разработчиков. Причем многим было понятно, что появление всего этого и многого другого, в ряде случаев на десятилетия обогнавшее достижения союзников по антигитлеровской коалиции, в Германии в ходе войны, в условиях прекращения обмена научно-технической информацией с другими государствами, в условиях сырьевого голода и почти полной внешнеторговой изоляции, при утечке мозгов, многие ученые и инженеры, так или иначе связанные с еврейством, эмигрировали из Германии, А также при саботаже в Германии и в подчиненной ей Европе, организованном противниками гитлеровского режима, это результат не только того, что нацистский режим опирался на традиционную немецкую культуру в течение нескольких веков поощрявшую образование, повышение квалификации, изобретательство и добросовестную исполнительность людей, но и результат того, что система государственного управления Третьего Рейха обеспечивала очень высокое качество управления разнородными ресурсами включая выявление и использование разнородного творческого потенциала населения Третьего Рейха. И хотя эта, созданная именно нацистским режимом система управления экономикой и ее саморегуляцией была обращена им же во зло, это была очень эффективная производственно-распределительная система, которая при другом политическом руководстве не менее эффективно работала бы на осуществление иных целей. Ее эффективность обеспечивалась сочетанием в ней государственного планового начала в определении спектра производства и распределения ресурсов между проектами в первую очередь и отраслями во вторую очередь, с действием рыночного механизма, который поддерживал максимальную степень самоокупаемости предприятий за счет сокращения производственных расходов и издержек. Мы привели оценку качества управления макроэкономических систем развитых капиталистических государств 1930-1940-х годов по общеизвестным фактам, характеризующим их интегрально. Но надо помнить, что детальным освещением и анализом глобальных политических и экономических процессов и обстановки в зарубежных государствах занимались и несколько советских разведывательных ведомств. Аналитики всех такого рода служб достаточно высокого уровня всегда свободны от господствующих и культивируемых в их обществах идеологий или общественных мнений, которые в ряде случаев они сами же и формируют. И потому во внутренней кухне спецслужб всегда так или иначе затрагиваются темы, не подлежащие в их обществах безнаказанному обсуждению. И при этом вещи называются своими именами настолько, насколько это позволяет освоенный обществом и спецслужбами терминологический аппарат и самоцензура толпы элитаризма. Другое дело, будут ли выражены их мнения в публичной политике и как будут выражены. Среди спецслужб, действовавших в СССР, были спецслужбы и ветви спецслужб, работавшие на Сталина лично. Поэтому Сталин знал факты, читал аналитические обзоры, которые доходили до него через систему самоцензуры спецслужб и систему аппаратного опекунства в отношении него, из которых однозначно следовало, что государственное плановое начало проникает в управление экономикой развитых капиталистических государств при сохранении в них действия рыночных механизмов саморегуляции экономики, повышая тем самым производительность общественного труда в них и устойчивость капиталистической системы в целом, не обременяя систему производства и распределения продукции сверхпропорциональным ростом бюрократического сословия. И мы не пытаемся задним числом представить Сталина умнее и дальновиднее, чем он был на самом деле, но по вопросу о внедрении планового начала общегосударственного масштаба в экономику капитализма Сталин действительно писал, В экономических проблемах социализма в СССР читаем следующее. Вопрос о сращивании монополий с государственным аппаратом. Выражение сращивания не подходит. Это выражение поверхностно и описательно. Отмечает сближение монополий и государства, но не раскрывает экономического смысла этого сближения. Дело в том, что в процессе этого сближения происходит не просто сращивание, а подчинение государственного аппарата монополиям. Поэтому следовало бы выкинуть слово «сращивание» и заменить его словами «подчинение государственного аппарата монополиям». Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 8. Другие вопросы. Казалось бы, Сталин ничего не говорит в приведенном фрагменте о планировании общегосударственного масштаба в условиях капитализма. Однако встает вопрос. Что происходит в процессе так называемого «сращивания монополий» с государственным аппаратом, а точнее в процессе подчинения государственного аппарата монополиям? Если предметно по ее сути вообразить деятельность директоратов монополистических объединений и государственного аппарата, то ответ на этот вопрос прост. Плановое начало – это культура планирования развития и организации производства, планирования и организации разработки новых видов продукции сложившиеся в границах внутриотраслевых монополий и многоотраслевых концернов капиталистического общества. Сноска. Именно о ней писал Форд, что было нами показано в предыдущих разделах. Конец сноски. Исчерпав свои возможности по наращиванию прибыли капиталистов, начинает осваивать новую для себя область деятельности, планирование и организацию производства в государственных и трансгосударственных масштабах вследствие чего директораты монополий вынуждены всеми доступными им средствами подчинять себе государственный аппарат, который, в свою очередь, вынужден под давлением директоратов монополий организовывать экономическое планирование общегосударственного масштаба в интересах монополий, а точнее, в интересах капиталистов, владельцев этих монополий. Сноска. Однако при этом производство по-прежнему ведется ради прибыли, Спектр производства вследствие научно-технического и организационно-технического прогресса растет и, в конце концов, в развитых странах достигает уровня демографически обусловленной достаточности. Однако это не сопровождается структурной перестройкой народного хозяйства, сокращению продолжительности рабочего дня, активизацией творческой активности населения вне сферы оплачиваемого участия в общественном объединении труда. Вместо обсуждения путей решения этих проблем – Западные экономические аналитики обсуждают проблематику искусственного поддержания занятости населения при существующей структурной организации производственной распределительной системы, оправдывая при этом сокращение технического ресурса продукции и культ моды. При этом они признают, что можно создать конструкции холодильников и стиральных машин и тому подобного близких к эргономическому оптимуму то есть удобных в пользовании настолько, что имеющиеся неудобства в их конструкции не вызывают желания сменить их на новые, более совершенные модели, и способных служить по 20, 30 и более лет, и за 5 лет полностью удовлетворить потребности в них. Но после этого экономика капитализма остановится, вырастет уровень безработицы, что повлечет за собой рост преступности и тому подобного. Этого допустить нельзя. Соответственно, для поддержания существующей системы общественных отношений, то есть толпы элитаризма, необходимо развитие индустрии развлечений, чтобы занять время тех, кому негде работать, подчинить спрос требованиям регулярно обновляемой моды и занижать ресурсные характеристики продукции для того, чтобы поддерживать занятость. Как видите, эта стратегия управления экономикой не совпадает с высказанной Сталиным в экономических проблемах социализма в СССР. Спрашивается, какая из двух стратегий лучше? Естественно, что сталинская, поскольку она в конечном итоге способна войти в лад с биосферой Земли и космосом, создав при этом всем нормальные условия жизни, труда, отдыха, удовлетворяя потребности личностного развития. А культивируемая на Западе стратегия перемалывает все большее количество ресурсов природы и общества в гонке бессмысленного потребления ради поддержания толпы элитаризма, в котором большинство людей – притаток к рабочему месту или отбросы общества, а меньшинство – паразиты. Конец носки. А ныне этот процесс зашел настолько далеко, что государство под давлением транснациональных монополий создают органы трансгосударственного планирования – МВФ, Всемирный банк и тому подобное, все более и более отказываясь от своего суверенитета в области народно-хозяйственной политики и финансов, однако предпочитая при этом избегать самого термина «планирование», дабы не ставить множество частных предпринимателей и обывателей перед вопросом о том, как осуществляется принуждение к исполнению планов и контроль за их исполнением в глобальных масштабах, и ради каких целей это объективно делается. Сноска. Так что вопрос о понимании смысла слов «подчинение государственного аппарата монополия» это вопрос о терминологии и детальности рассмотрения тех процессов, которые происходят в монополиях и государственном аппарате в процессе его подчинения монополиям. Если бы дело ограничивалось только сращиванием, то в государственном аппарате это проявлялось только как узаконивание взяточничества и поборов со стороны государственных чиновников, передав им благообразный вид, как тот предлагали некоторые демократизаторы в России, в частности Попов. Но подчинение государственного аппарата директоратам монополий – это шире, нежели узаконить взятки деньгами и акциями и в иной форме в рамках законодательства о лоббировании или как-то иначе. Но если оставаться только в пределах поверхностного смысла слов и грамматики и мыслить исключительно на основе описаний без вникания в существо дела, то действительно может сложиться впечатление, что Сталин о проникновении планового начала в макроэкономику капитализма ничего не знал и не говорил, что он пишет об одном, а мы приписываем ему совершенно другое. Кто думает так, пусть тогда пояснит в деталях, В чем именно выражается подчинение государственного аппарата монополиям? И почему при этом плановое начало не проникает из деятельности директораторов монополий в деятельность государственного аппарата? Либо это подчинение привиделось Сталину. Но если оно привиделось Сталину, то оно еще более ярко детально в его омерзительности привиделось лауреату Нобелевской премии по экономике 2001 года Иосифу Штиглицу. Смотри приложение 2. Вопрос о подчинении государства монополиями один из тех примеров, которые показывают, что читать Сталина с отключенным правом полушарием головного мозга и не соотносясь с реальными историческими обстоятельствами соответствующей эпохи, только время терять. А комментировать его на основе такого прочтения выставлять себя идиотом или мерзавцем-аферистом на обозрение всех маломальски думающих людей. Конец носки. И с этими внешнеэкономическими обстоятельствами, проявившимися в развитых капиталистических странах, Сталин соотносил советскую общественно-экономическую реальность и думал о перспективах. К началу 1950-х годов многотраслевая производственно-потребительская система СССР в целом успешно развивалась на протяжении четверти века. Сноска. Было бы глупо отрицать ошибки и злоупотребления, но они носили ограниченный характер. Вследствие чего первая в истории нынешней глобальной цивилизации большевистское государство не рухнуло, Конец носки, И управление ею было достаточно эффективным для того, чтобы подготовить СССР к победе в войне, победить в Великой Отечественной войне, которая протекала по одному из наиболее тяжелых сценариев из множества возможных, в течение первой послевоенной пятилетки восстановить разрушенное войной и ликвидировать ядерную монополию США, СССР достиг первого места в мире по показателям образованности его населения. И это было возможно потому, что темпы общественно-экономического развития СССР в годы сталинского большевизма, даже при саботаже и вредительстве противников строительства социализма, имевшем место на протяжении всей этой эпохи, были наиболее высокими в мире. Вследствие этого в СССР раньше, чем в других воевавших странах Европы, была отменена карточная система распределения продуктов. СССР раньше их отстроил разрушенную войну, вопреки тому, что гитлеровцы, а потом и бывшие наши союзники надеялись, что на восстановление разрушенного СССР потребуется более 20 лет. Вопреки тому, что европейским государствам в восстановлении их хозяйства по-прежнему помогали США на основе плана Маршала, а СССР вел восстановление народного хозяйства самостоятельно, сверх того, оказывая посильную помощь другим государствам, избравшим социалистический путь развития. Только помощь народам Китая в первичной индустриализации и создании научно-технических школ чего стоит. При этом к началу 1950-х годов демографически обусловленные спектры производства и потребления достигли в СССР уровня минимальной достаточности. Всем доступно образование, включая высшее, доступна медицинская помощь высокого уровня по мировым стандартам тех лет. Все сыты, одеты, нет бездомных и безработных, нет класса людей, живущих от помойки. Есть свободное время для отдыха и личностного развития. Спектр предложений и качество массово производимой продукции, хотя и не соответствует элитарным потребительским стандартам развитых капиталистических стран, сноска. Когда речь заходит о сопоставлении качества продукции, то все же следует относиться с определенными потребительскими стандартами, выявляемых в обществе социальных групп. Конец сноски. Но в целом выше простонародных стандартов большинства из них, и выше еще памятных своему населению стандартов 1913 года, и особых нареканий у населения СССР не вызывает. Уровень социальной защищенности личности качественно выше, нежели в любой из капиталистических стран. Сноска. Это так, если соотноситься с действительностью той эпохи, жизнью трудящегося большинства, а не с клеветническими мифами о ней психтроцкистов политиков хрущевцев и демократизаторов, и представителей интеллигенции, как сегодня считается, создававший непревзойденные духовные ценности и притязавший на преимущественное потребление ценностей материальных, однако преимущественно создаваемых другими без какого-либо соучастия в этом интеллигентов-абстракционистов от науки и искусств. Конец носки. Однако дальнейший рост спектра производства и потребления в качественном и количественном отношении был во многом проблематичен, вследствие того, что народное хозяйство страны управлялось исключительно на основе персонально адресного распространения как директивной, так и отчетно-контрольной информации. При этом, вследствие элитаризации управленцев-профессионалов, обусловленной во многом воздействием на сферы и культуры, но было бы неправильно все списывать на автоматическое воздействие на сферы и культуры унаследованных от прошлого. Цели обеспечения личного и семейного благополучия чиновников вытесняли в мотивации их поведения цели, соответствующие общественным интересам при исполнении ими своих служебно-должностных обязанностей. Сноска. Если словами Ленина, то страшно далеки они от народа. Конец сноски. Как следствие ориентации на удовлетворение своих шкурных, сиюминутных интересов, корпус управленцев-профессионалов, элитаризуясь, постепенно утрачивал и понимание сути тех, становившихся ему чуждыми дел, технологических, организационных и вообще процессов общественной жизни, которые находились под его управлением. Вследствие падения квалификации управленцев и необходимости обеспечивать управление, он разрастался численно опережающими темпами по отношению к росту производства и постепенно превращался в мафиозное сословие тупых бюрократов, паразитирующих на процессах управления и жизни общества. Это одинаково характеризует как бюрократию партийного аппарата, так и бюрократию всех иных отраслей жизни общества, государственности, хозяйственников, сферы образования и науки и тому подобное. Сноска. Мухин, обходя молчанием проблематику концептуальной власти, в упоминавшейся уже книге «Убийство Сталина и Берия» сосредотачивает внимание читателя только на мафиозно-бюрократическом перерождении исключительно партийного аппарата, который растлевал и растил в конце концов управленцев во всех прочих отраслях деятельности. Вопреки тому, что в названной книге он выгораживает специалистов, управленцев, производственников, реальные делократы, директорский корпус в целом и ведущие специалисты показали свое ничтожество и антинародную сущность и в годы Хрущевщины, и в последующие эпохи, и уж совсем ярко в ходе перестройки и в ходе реформ. Поэтому тем, кто прочитал эту книгу или намеревается ее прочитать, Следует не только знать, но и понимать, что меры Сталина по изменению статуса партии и государственности в обществе, о которых пишет Мухин, это только следствие концептуальной властности Сталина. Всякая своеобразная концепция управления своеобразно выражается в полной функции управления, которая в свою очередь выражает себя в архитектуре структур управления. Смотри об этом работу внутреннего предиктора СССР «Мертвая вода. Часть 2». Глава «Отображение полной функции управления в государственных и негосударственных структурах системы общественного самоуправления». Конец сноски. Наука, фундаментальная и прикладная, включает проектно-конструкторские работы, в СССР тоже становилась сферой кланово-мафиозно-бюрократической деятельности. И это тоже не сулило в перспективе ничего хорошего. На опасность кланово-мафиозного бюрократического перерождения науки Сталин тоже указал прямо. Вопрос. Правильно ли поступила «правда»? Сноска. Ежедневная общесоюзная газета, орган печати ЦК ВКПБ, впоследствии ЦК КПСС. Конец сноски. Открыв свободную дискуссию по вопросам языкознания. Ответ. Правильно поступила. В каком направлении будут решены вопросы языкознания, это станет ясно в конце дискуссии. Но уже теперь можно сказать, что дискуссия принесла большую пользу. Дискуссия выяснила прежде всего, что в органах языкознания как в центре, так и в республиках господствовал режим несвойственной науке и людям науки. Малейшая критика положения дел в советском языкознании, даже самые робкие попытки критики так называемого «нового учения» в языкознании преследовались и пресекались со стороны руководящих кругов языкознания. На критическое отношение к наследству Марра, за малейшее неодобрение учения Марра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 создалась замкнутая группа непогрешимых руководителей, которая, обезопасив себя от всякой возможной критики, стала самовольничать и бесчинствовать. Это взято из последних страниц работы Сталина «Марксизм и вопросы языкознания». Правда, 20 июня 1950 года, в которой он подвел итог еще одной дискуссии по общественно-политической проблематике. Сноска. «Эта работа не о языкознании, как думают многие», о бедственных тенденциях в науке СССР, показанных Сталиным на примере языкознания. Конец сноски. То есть было бы ложью утверждать, что Сталин пребывал в самоупоении от достигнутого как руководимым им государством и обществом в целом, так и от достигнутого лично им в карьере своего должностного роста. Что он не видел проблему управленческой несостоятельности, разраставшейся и буржуазно перерождавшейся партийной и прочей бюрократии. И не искал следств и путей к разрешению этой проблемы. Также и цитированный нами в разделе 6.7 рассказ Симонова о выступлении Сталина на октябрьском 1952 года плену МСК во многом запоздало и, к тому же с клеветническими оценками Сталина в духе Хрущевщины, навязывающей всем идиотское понимание истории, один из показателей того, что Сталин не был удовлетворен и антикоммунистическими тенденциями, набиравшими силу в стране ни своим личным положением, ни подвижниками, принадлежавшими к паразитически перерождавшейся и управленчески несостоятельной бюрократии. Тогда это называли «буржуазное перерождение». Кроме того, на бюрократизацию жизни в СССР с середины 1920-х до конца 1930-х годов ему публично нетрестанно пенял Троцкий. Сноска. Хотя не надо обольщаться. Если бы в борьбе за власть над партией и государством победило троцкийское крыло РСДРП то власти была бы бюрократия, возглавляемая Бранштейном. Ленинское обвинение в письме к съезду, в чрезмерном увлечении чисто административной стороной дела, это обвинение Бронштейна, Троцкого, именно в элитарном бюрократизме. Представители высших слоев бюрократии узурпируют право высказывать более или менее благие пожелания, и не освоив прикладных знаний и навыков, всю работу по воплощению этих, возможно, действительно благ, пожеланий возлагают на подчиненных специалистов, которые должны быть носителями таких знаний и навыков, хотя вовсе не обязательно при бюрократическом стиле управления ими являются, отказывая им в праве как равноправно соучаствовать в деятельности высших уровней иерархии управления, так и в праве критиковать высших бюрократов и персонально, и уж тем более делая обобщения и выводы на будущее. И соответственно претензии многих журналистов и СМИ в целом на свое исключительное право высказывать более или менее благие пожелания – И к ответу методом публичного доноса за реальные или мнимые злоупотребления вследствие невежества журналистов в тех вопросах, о которых они высказывают свои мнения, один из худших и опаснейших видов бюрократизма. В силу того, что это неформальный бюрократизм. Конец носки. И как бы Сталин не относился отрицательно к марксизму в целом, но будучи начитанным в марксистской литературе, он знал, что в своем определении бюрократии как явления в жизни толпы элитарного общества Маркс прав. Однако, за исключением последней фразы, в далее нами определении этого термина социологии Марксом. «Бюрократия есть круг, из которого никто не может выскочить. Ее иерархия есть иерархия знания. Верхи полагаются на низшие круги во всем, что касается знания частностей. Низшие же круги доверяют во всем, что касается понимания всеобщего, и таким образом они взаимно вводят друг друга в заблуждение». Всеобщий дух бюрократии есть тайна и таинство. Соблюдение этого таинства обеспечивается в ее собственной следе ее иерархической организацией, а по отношению к внешнему миру, обществу, ее замкнутым корпоративным характером. Открытый дух государства, а также и государственное мышление представляется по этому бюрократии предательством по отношению к ее тайне. Авторитет поэтому есть принцип ее знания и обогатворения авторитета. Сноска. Так Маркс загодя пояснил, кто, по каким причинам и с какими целями творил культ личности Сталина в советском обществе. Конец сноски. Есть ее образ мыслей. Сноска. Словно дополняя Маркса, Белинский дал многократно повторяемое нами определение толпы. Собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. И соответственно обоим бюрократия, толпа, народ бессмысленный а вовсе не элита, хотя и правит. Белинский точен в своем определении. Он критиковал рассуждения по авторитету, не затрагивая личностного аспекта каждого отдельного авторитета. Многие упрекают внутреннего предиктора СССР в том, что мы не признаем никаких авторитетов. Это и так, и не так. Участники внутреннего предиктора СССР признают вклад определенных личностей в развитие культуры человечества и относятся к ним с уважением. И именно в этом смысле признают их авторитет но внутренний предиктор СССР против рассуждения по авторитету в том числе и потому, что каждая личность по рождению своей эпохи и ее деятельность и результаты деятельности во многом обусловлены потребностями и возможностями эпохи, включая и свойственную эпохе ограниченность. Именно поэтому внутренний предиктор СССР предлагает заменить рассуждение по авторитету культурой мышления, что даст возможность каждому избавиться от интеллектуального иждивенчества и давление на психику мнений авторитетов, которые в чем-то могли ошибаться, а в чем-то были ограничены эпохой их жизни. Конец носки. Что касается отдельного бюрократа, то государственная цель превращается в его личную цель, в погоню за чинами в делании карьеры. Карл Маркс. Критики гегелевской философии права. Сочинение его и Энгельса. Издание второе, том 1, страница 271-272. Сноска. Наиболее употребительная в 1970-80-е годы последнее издание, вышедшее в СССР. Конец сноски. Однако, что касается отдельно рассматриваемого бюрократа, то мнение Маркса по этому поводу ложно. В действительности все наоборот. Не государственная цель превращается в личную цель бюрократа, о чем может только мечтать любая государственность, а свою личную или семейно-клановую цель – Реально многие бюрократы, подкаблучники, либо бедные родственники, в пленявших их кланах, обладающих положением в той или иной сфере жизни общества, бюрократ норовит возвести в ранг общегосударственный, представить ее в качестве общенародной, а если это невозможно или не удается, то сделать свое мерзкое дело в тайне от общества. Сноска. Суть самого явления подкаблучник, вне зависимости от того, каким словом его именовать, состоит в том, что подкаблучник не способен выйти из-под власти половых инстинктов. А половые инстинкты вида «человек разумный» ориентированы на поддержание устойчивости вида в биосфере планеты и, соответственно, этой функции организованы так, что ставят женщину в безусловно психологическую зависимость от детей, а мужчину в безусловно психологическую зависимость от женщины. При этом многие женщины, проявляя свой демонизм, злоупотребляют инстинктивно обусловленной подчиненностью им мужчин в результате чего в поведении мужчин выражается далеко не всегда умная и социально ответственная воля их хозяек. Однако эта безусловность инстинктивного подчинения женщин детям, мужчин женщинам, в жизни цивилизованного толпы элитарного общества в большей или меньшей степени подавляется, извращается или сдерживается культурно обусловленными факторами. Обстоятельно этот вопрос рассмотрен в работах внутреннего предиктора СССР «От человекообразия к человечности. Принципы кадровой политики». «Государство, антигосударство, общественные инициативы» в приложении к достаточно общей теории управления в ее отдельных изданиях, начиная с 2000 года. Конец сноски. На основе стремления именно к этому, собственно, и формируется бюрократия как мафиозная корпорация, круг, из которого никто не может выскочить в одиночку. Сноска. Поскольку в реальной жизни толпы элитарного общества мафии выстраиваются в иерархию, то при господстве над обществом библейской доктрины бюрократия неизбежно впадает в жидовосхищение и жидовствует, служа в конечном итоге библейской мировой закулисе в ущерб интересам своего народа, в ущерб освоению его потенциала развития. Конец сноски. И далее по тексту Маркса, исключая отвергнутое нами его мнение о сути деятельности отдельного бюрократа, которое извращает и представление о бюрократии как явление в жизни толпы элитарного общества. Сноска. А если соотнестись с общеизвестным в советские годы ленинским определением общественного класса, то уже тогда становилось ясно, что бюрократия в СССР становится общественным классом, классом эксплуататорским, паразитическим, антисоциалистическим и антикоммунистическим. Классы общественные. Классами называются большие группы людей, различающиеся по их месту в исторически определенной системе общественного производства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 Том 39 страница 15 приведено по Большой Советской энциклопедии издание 3, том 12, страница 280. Ссылка на том 39, страница 15, полное собрание сочинений Ленина на работу Великий Почин. Но знает кошка, чье мясо съела, и потому Большая советская энциклопедия в попытке отправдать партийно-советскую бюрократию Прежде всего Хрущевско-брежневских времен продолжает разъяснять суть дела. Это определение дано Лениным применительно к классам антагонистического общества. Отношения между такими классами неизбежно ведут к классовой борьбе. Однако классы остаются еще в социалистическом обществе, ликвидировавшем эксплуатацию людей паразитами. Это следовало понимать в том смысле, что в СССР есть только отдельные проявления бюрократизма некоторых чиновников, порождающие видимость наличия бюрократии. Но паразитической бюрократии как таковой нет, а есть корпус управленцев – вышедших из простого народа, которые по-прежнему представляют собой в целом общественно полезно трудящуюся группу населения. Однако, кроме того, что Ленин сформулировал жизненно-состоятельное определение термина «общественный класс», он прямо писал о том, что бюрократия враждебна сути советской власти еще до Великой Октябрьской социалистической революции, в своей, на пару с Абфельбаумом Зиновьевым, «Книги «Государство и революция». Настолько убедительно и справедливо, что соответствующие фрагменты в послесталинскую эпоху никогда не попадали в тематику обсуждения в системе партийной учебы и общество образования в школе и вузах. А обращение к ним кого-либо в ходе семинара по собственной инициативе вгоняло в тоску ведущего, который немедленно старался перейти к обсуждению другого вопроса, объявить перерыв или закрыть семинар. На примере коммуны, парижской 1871 года, Маркс показал, что при социализме должностные лица перестают быть бюрократами, быть чиновниками, перестают по мере введения, кроме выборности, еще и сменяемости в любое время, да еще сведения платы к среднему рабочему уровню, да еще замены парламентских учреждений работающими. Парламент от французского «парле» – «говорить», то есть парламент-говорильня, в большинстве случаев попусту то есть издающими законы и проводящими их в жизнь. Маркс увидел в практических мерах коммуны тот перелом, которого боятся и не хотят признать оппортунисты из-за трусости, из-за нежелания бесповоротно порвать с буржуазией. Обратим внимание, что практические меры парижской коммуны первичны по отношению к описанию их классиками марксизма, то есть тоже исходят из жизни, а не из марксизма. С точки зрения общей теории управления, низведением зарплаты управленцев к среднему в отраслях материального производства уровню, парижская коммуна пыталась замкнуть обратные связи общественного управления на трудящееся большинство, переключив их замыкание замыкания на высокодоходные группы элит, как национальной, так и наднациональной, транслегиональной. Коммуна рухнула, поскольку те, кто был согласен исполнять управленческие обязанности на предлагаемых ею условиях, Не обладали необходимой квалификацией, а обладавшие необходимой управленческой квалификацией были преисполнены элитарных амбиций, видели в парижских рабочих разнуздавшуюся чернь, которую необходимо быстрее загнать в их конуры, то есть оказались нравственно не готовы к тому, чтобы управлять обществом, исходя из жизненных интересов большинства, и жить при этом так, как живет средняя семья. Кто-то может возразить, что Сталин не сделал такого соотнесения и нигде не заявлял прямо, что бюрократия – эксплуататорский класс. Следовательно, мы якобы опять приписываем ему мудрость задним числом. Но толпоэлитарное общество способно поддержать кампанию под лозунгом «Уничтожим бюрократию как класс». По сути аналогичному лозунгу «Уничтожим кулачество как класс». И к этому его вполне могли подтолкнуть психтроцкисты после чего СССР – снова бы остался без каких ни наесть профессиональных управленцев. Сталин этого не хотел и надеялся, как явствует из текста экономических проблем социализма в СССР, разрешить эту проблему на иных путях общественно-исторического развития. Кроме того, государство и революция, и работы Ленина, в которых дано определение термина «общественный класс», и во времена Сталина, и в последующие годы существования СССР были культовыми произведениями, вследствие чего ничто, кроме собственной безучастности к судьбам Родины или трусости, не мешало любому школьнику, студенту вуза, члену КПСС в системе партийной учебы соотнести одно с другим и с реальной жизнью и вести себя, соответственно, исторически реальным обстоятельствам, преобразуя их по-большевистски. Но бюрократия в России и ныне общественный класс, класс паразитический, эксплуататорский, враждебный всему обществу и самой себе. В будущем бюрократии места нет, пусть она об этом знает и помнит. И борьба с бюрократией всегда либо потешные игры, в прятки догонялки самих бюрократов, либо классовая борьба трудящихся за утверждение в жизни человечности, чему препятствует один из паразитических классов толпы элитарного общества. Конец носки. В том числе и соответственно этому предостережению, упреждающему события, Сталин знал, что бюрократия не способна обеспечить управление производством и распределением продукции в обществе соответственно потребностям строительства социализма и коммунизма. Сноска. Однако и советской бюрократии 1920-30-х годов есть за что сказать спасибо. Этот бездумный и безвольный монстр, которого смог оседлать Сталин, оказался вполне пригодным для того, чтобы пресечь открытое псевдодемократическое мафиозное всевластие марксистского психлоцкизма в 1920-30-е годы. Но к концу 40-х он уже стал помехой дальнейшему развитию СССР. Конец носки. И соответственно видел в ней в целом и в каждом бюрократе врага идеи и дела, которым он искренне служил. Правильность этого предостережения выявилась даже в ходе Великой Отечественной войны. Но коней на переправе не меняют, разве что в исключительных случаях. Соответственно, этому обстоятельству высшие чины ВВС и авиатрома предстали перед судом уже после войны за совершенные в годы войны должностные преступления. По взаимному сговору высокопоставленных чиновников обеих ведомств ВВС принимала от авиатрома заведомо дефективную авиационную технику, в результате чего произошло множество авиационно-технических происшествий и катастроф, в которых вне боевых действий получили травмы и ранения или погибли летчики. Сноска. Речь идет не о принятии на вооружение дурно сконструированной авиатехники, а о поставке в войска серийной продукции, не отвечающей стандартам и утвержденным техническим требованиям. Конец сноски. Хотя этот эпизод из истории СССР в последние годы подается следствами массовой информации в качестве образца якобы необоснованных репрессий, имевших место в послевоенные годы, однако это не единственный случай проявления бюрократии и ее антинародной сути. Он просто стал одним из наиболее известных из числа множества такого рода случаев в советской эпохи, сопутствующих бюрократическому стилю управления разработкой и производством продукции на всей послепетровской истории России по настоящее время. Сноска. Бюрократический стиль управления жизненным циклом продукции разного назначения – одна из неявных, а последованных причин практически всех известных техногенных больших и маленьких катастроф. От самого возгорания цветных телевизоров, эпидемии 1970-х, до Чернобыльской АЭС и гибели АПЛ Курск, а также и многого другого, что остается неизвестным или не осознается в качестве катастроф. Конец сноски. Ляпы, совершенные советскими бюрократами в области управления народным хозяйством, упоминаются и в экономических проблемах социализма в СССР, о чем далее. Соответственно, для того, чтобы снова не оказаться в верме глобальной библейской или какой-либо иной олигархии знахарей, народам СССР действительно было необходимо уже тогда начинать разрешать проблемы недостроенного ими социализма. И в жизни есть определенное соответствие в системе, Цели – проблемы, которые необходимо разрешить на пути осуществления целей. Иными словами, одни цели – одни проблемы, другие цели – другие проблемы. Цели очередного этапа общественного развития СССР Сталин в экономических проблемах социализма в СССР указал вполне определенно и точно. Необходимо, в-третьих, добиться такого культурного роста общества – который бы обеспечил всем членам общества всестороннее развитие их физических и умственных способностей, чтобы члены общества имели возможность получить образование, достаточное для того, чтобы стать активными деятелями общественного развития, чтобы они имели возможность свободно выбирать профессию, а не быть прикованными на всю жизнь в силу существующего разделения труда к одной какой-либо профессии. Сноска. Стать активными деятелями общественного развития. Это подразумевает концептуальную власть простонародья, низов, если в терминах толпы элитаризма, и безусловную подчиненность этой властности государственности. Деспоты и тираны, властолюбцы, к такому не призывают. Конец носки. Что требуется для этого? Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно прежде всего сократить рабочий день по крайней мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования. Для этого нужно далее ввести общеобязательное политехническое обучение, необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какой-либо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления – сноска. Сталин практически доказал, что макроэкономика государства может устойчиво работать в режиме систематического планомерного снижения цен. После отмены карточной системы в 1947 году ежегодно производилось снижение цен, в чем выражался неоспоримый рост производительности общественного труда. Но в отличие от Форда, проводившего политику планомерного снижения цен на микроуровне экономики в пределах подчиненной ему Ford Motors, в СССР политика планомерного снижения цен осуществлялась в границах государства-суперконцерна. В результате этой политики росло благосостояние всех – Они преимущественно благосостояние тех, кто умеет устроиться и жить не на одну зарплату, с большим отрывом от показателей остального общества. Этого ему мировая закулиса и ее прихвостни, финансовые и биржевые воротилы и прикормленные ими обществоведческая наука и журналисты тоже трастить не могут. С другой стороны, нынешняя российская оппозиция то ли дура, то ли в конец перетрусила и потому не смеет поставить режим перед требованием Да здравствует сталинская политика планомерного снижения цен. Конец сноски. Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму. Экономические проблемы социализма в СССР. Страница 68-69. Отдельное издание 1952 года. Из этого можно понять, что народное хозяйство СССР должно было работать вовсе не на то, чтобы набить брюхо обывателям, залить их пивом, водкой, завалить шмотками – И за счет сокращения рабочего дня предоставить время для не менее одуряющих, чем алкоголь и прочие наркотики, половой распущенности, извращений, способствуя расцвету порноиндустрии, индустрии и горного шоу и шоу-бизнеса. Не на то, чтобы возникла новая барственная элита высококультурных, оторвавшихся от жизни салонных, паразитов-бездельников, на которую и бы все остальные. Это жизненно состоятельная альтернатива тому самоубийственному образу выживания, а не жизни цивилизации, которого достигли за прошедшие после 1952 года время развитые капиталистические страны, разорив отсталые, о чем говорилось в одной из сносок в начале раздела 6.8.3. Народное хозяйство должно было работать на то, чтобы высвободить всем людям свободное время, которое необходимо им для того, чтобы прочувствовать, осознать и понять самих себя. Для освоения потенциала своего личностного развития для того, чтобы помочь детям и внукам в освоении их потенциала личностного развития, чтобы люди стали активными деятелями общественного развития. Иными словами, в случае достижения этого, указанного стальным еще в середине XX века рубежа общественно-экономического развития, в течение срока вступления в жизнь двух-трех поколений, то есть за время порядка 70 лет, могло бы состояться рождение нового человека и его цивилизации, в сопоставлении с которой все нынешние региональные цивилизации и глобальная цивилизация в целом предстали бы в их истинном виде – недочеловеческой дикости и античеловечного демонизма, недоразвитости и извращенности нравов и сути личности человека. Свершись это преображение, оно исключит саму возможность какой бы то ни было тирании в отношении этого общества и кого бы то ни было из его членов вследствие этого мировая закулиса предприняла все возможное для того чтобы этот рубеж не только не был достигнут но о нем бы забыли по возможности почти все а по прежнему толпа элитарное общество ссср соскользнуло бы с тех высот до которых дошло под руководством сталина если бы сталин не написал экономических проблем социализма в ссср в которых убил марксизм и указал жизненно состоятельную перспективу развития не выступил на Октябрьском 1952 года пленуме ЦК против элитаризации аппарата, то мировая закулиса ввела бы его имя в историю как имя выдающегося марксиста-коммуниста и начала бы распространение положительных наработок СССР в области обуздания гонки потребления на развитые капиталистические страны. Сноска. В этом случае в истории Сталина по сути не было бы, но был бы более преуспевший, нежели Бронштейн, еще один Троцкий по духу, по организации психики, включая нравственность. Конец сноски. Но поскольку все наработки были связаны с именем и политической волей Сталина, то она вынуждена была заняться искоренением духа сталинского большевизма из общества. Сноска. Вспоминая ранее приводившийся анекдот, можно сказать, что мировая закулиса в попытке записать на Сталина гешефт просчиталась, Записать-то записала, но Гешефт, благодаря деятельности Сталина, стал общенародным достоянием и вместе со Сталином растворился в будущем, в котором мировой закулисе нет места. Действительно, жидам всех национальностей есть от чего злобствовать в адрес Сталина. Конец носки. А для этого ее периферия подавляла и извращала процессы, которым было положено начало в эпоху сталинского большевизма. Хотя Сталин пометил цитированные выше фрагменты словами «в-третьих», вследствие того, что жил в обществе, в котором господствовало материалистическое миропонимание, и более значимым многим представлялось как и ныне что-то другое, а не культурный рост и личностное развитие людей, но этому «в-третьих» предшествуют еще два условия, которые в условиях господства материалистического миропонимания представляют собой залог осуществимости этого «в-третьих». Необходимо, во-первых, прочно обеспечить немифическую и рациональную организацию производительных сил и непрерывный рост всего общественного производства с преимущественным ростом производства следств производства. Преимущественный рост производства следств производства необходим не только потому, что оно должно обеспечить оборудованием как свои собственные предприятия, так и предприятия всех остальных отраслей народного хозяйства, но и потому, что без него вообще невозможно осуществить расширенное воспроизводство, Необходимо, во-вторых, путем постепенных переходов, осуществляемых с выгодой для колхозов и, следовательно, для всего общества, поднять колхозную собственность до уровня общенародной собственности, а товарное обращение тоже путем постепенных переходов заменить системой продукта обмена, чтобы центральная власть или другой какой-либо общественно-экономический центр мог охватить всю продукцию общественного производства в интересах общества. Экономические проблемы социализма в СССР Об ошибках товарища Ярошенко. Раздел 1. Главная ошибка товарища Ярошенко. Первое по существу означает – необходимо в короткие по историческим меркам сроки создать производственную технико-технологическую базу, которая при продолжительности рабочего дня не более пяти часов позволяет гарантированно удовлетворить все демографически обусловленные потребности общества, в том числе и при росте культурно обусловленных запросов людей – как то и предполагает основной экономический закон социализма в его формулировке Сталином, которую мы приводили в разделе 4.4. Создание этой производственной базы требует разработки и совершенствования средств производства новых поколений, выпуск которых для замены устаревающих средств производства должен поддерживаться на достаточно высоком уровне, чтобы в производстве во всех отраслях народного хозяйства преобладали новое и эффективное оборудование, организация работ и технологии. Соответственно, производство новейших эффективных средств производства должно преобладать над производством продукции конечного потребления. Сноска. Соответственно, Хрущевско-Брежневская политика, при непосредственном руководстве госпланом СССР Байбакова, производственное оборудование вместо продукции конечного потребления. К тому же производственное оборудование морально устаревшее и несовершенное вследствие бюрократизации науки, проектно-конструкторских разработок и деятельности госпланов СССР и союзных республик. Это уже извращение сталинского курса методом доведения всякого хорошего дела до абсурда. Конец сноски. Второе по существу означает, этот процесс должен сопровождаться и обеспечиваться созданием общенародной системы управления разработкой, производством и распределением продукции – поскольку без такой системы управления указанный Сталином переход к новому рубежу общественного развития неосуществим. Соответственно, этим пьем обстоятельствам враги народа, прикрываясь слабоумным по отношению к занимаемым должностям рвачами-карьеристами и податливыми к давлению умниками сиюминутности, во-первых, под видом борьбы с культом личности Сталина, который они же сами ранее создали и поддерживали, начали борьбу с влиянием идей сталинского большевизма на миропонимание людей, для чего изъяли из библиотек и из системы политучебы все произведения Сталина, включая и экономические проблемы социализма в СССР, и развернули клеветническую кампанию в отношении как лично Сталина, так и всей эпохи сталинского большевизма. Во-вторых, поддерживали бюрократическую мафию в науке и проектно-конструкторской деятельности и поощряли ее к травле и растлению творчески одаренных людей, подавлению пионерских разработок, к отказу от их внедрения, к растрачиванию ресурсов и интеллектуального потенциала на тупиковых направлениях. Именно поэтому СССР, будучи владельцем множества признанных во всем мире и используемых вне его границ изобретений, а кроме того и отвергнутых его патентной службой заявок, которая готова была оптом купить Япония, СССР началу 1980-х годов обладал одной из самых отсталых в мире производственной базой. В-третьих, препятствовали организации эффективных систем общественного управления во всех сферах деятельности. С какой целью в тематику курсов высшего образования подавляющего большинства вузов не были допущены предметы динамическое программирование, линейное и нелинейное программирование, теория автоматического управления, раз уж не было более общей теории, подавляющему большинству выпускников вузов СССР и РФ неизвестны на основе которых в процессе учебы могло бы формироваться общее представление о процессах управления в жизни, позволяющее решать конкретные практические задачи в области техники, сельского хозяйства, науки и политики как задачи управления. В-четвертых, продолжали давить на психику населения и прежде всего подрастающих поколений, культом марксизма, извращая тем самым миропонимание людей и господствующие в обществе представления о жизни. Не толпа элитарная партия, не толпа элитарное общество СССР в целом не оказали этому извращению курса на строительство коммунизма должного отпора, вследствие чего экономические и связанные с ними проблемы социализма в СССР оказались не только неразрешенными, но к ним добавились новые проблемы и воскресшие из мертвых трупы ранее разрешенных проблем. Однако их придется все равно выявлять и разрешать потому, что цивилизация говорящих человекообразных разумных обезьян и их демонических хозяев из отправил в высшем предопределении нет места. Поэтому вернемся к тому, в чем Сталин видел неоспоримые достижения социализма и как он понимал проблемы, которые предстоит разрешить. Сталин рассматривал народное хозяйство СССР как системную целостность. То есть, как объект управления, образованный множеством функционально различных элементов, взаимодействующих друг с другом. Развитие этой многоотраслевой производственно-потребительской системы представлялось ему как развитие и обновление ее элементной базы, а также как развитие и обновление системы взаимосвязи между ее элементами. В том, что это именно так, каждый может убедиться, вникнув в текст экономических проблем социализма в СССР. При этом функционирование этой системной целостности должно было быть устойчиво подчинено определенным законам, образующим иерархию взаимной вложенности. Первым по значимости в ней должен быть основной экономический закон социализма – обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники, в его формулировке Сталина. Ему, в свою очередь, должен быть подчинен закон планомерного, пропорционального развития народного хозяйства. Понимание смысла слов «планомерность» и «пропорциональность», в формулировке которого мы обстоятельно рассмотрели ранее в отступлении от темы 6. Поясняя взаимоотношения экономических законов социализма между собой и в их взаимосвязи с жизнью, Сталин обращал внимание на то, что в отличие от действия закона стоимости при на рыночном капитализме, Экономические законы социализма таким автоматизмом действий не обладают, а требуют своего познания. И уже только на этой основе становится возможным эффективное планирование и руководство народным хозяйством в соответствии с ними и общественными потребностями как таковыми. В частности, закон планомерного развития народного хозяйства дает возможность нашим планирующим органам правильно планировать общественное производство. Но возможность нельзя смешивать с действительностью. Это две разные вещи. Чтобы эту возможность превратить в действительность, нужно изучить этот экономический закон. Нужно овладеть им. Нужно научиться применять его с полным знанием дела. Нужно составлять такие планы, которые полностью отражают требования этого закона. Нельзя сказать, что наши годовые пятилетние планы полностью отражают требования этого экономического закона. Экономические проблемы социализма в СССР Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 1. Вопрос о характере экономических законов при социализме. Вопреки тому, что многие полагают, будто закону стоимости, как своду объективных показателей эффективности хозяйствования, себестоимости производства цены на рынке и рентабельности, Сталин не придавал никакого значения, вследствие чего народное хозяйство СССР было крайне неэффективным. Это совершенно не так. Сталин закону стоимости придавал особое значение, недостижимое для него в условиях капиталистического хозяйствования. Однако ученые-экономисты и прежде всего титулованные дураки из экономического отделения Академии наук СССР и Союзных республик и нынешней Российской Академии наук на протяжении всех лет с момента выхода в свет экономических проблем социализма в СССР либо не могли, либо не желали понимать не того, что написал Сталин, не того, что стоит в реальной жизни за бухгалтерскими проводками в процессе хозяйственной деятельности. О законе стоимости Сталин писал буквально следующее. Сфера действия закона стоимости ограничена у нас наличием общественной собственности наследства производства, действием закона планомерного развития народного хозяйства. Следовательно, ограничена также нашими годовыми и пятилетними планами, являющимися приблизительным отражением требований этого закона – сноска. Здесь значимо то, что Сталин, говоря именно о приблизительном отражении объективного закона, признавал неизбежность ошибок, обусловленных различными причинами, которые свойственны всякому плану. Вследствие чего точное исполнение плана не является наилучшим из множества объективно возможных способом использования производственных мощностей народного хозяйства. Конец носки. Некоторые товарищи делают отсюда вывод, что закон планомерного развития народного хозяйства и планирования народного хозяйства Уничтожают принцип рентабельности производства. Это совершенно неверно. Дело обстоит как раз наоборот: если взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или отраслей производства и не в разрезе одного года, а с точки зрения всего народного хозяйства и в разрезе, скажем, 10-15 лет что было бы единственным правильным подходом к вопросу то временная и непрочная рентабельность отдельных предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое сравнение с той высшей формой прочной и постоянной рентабельности, которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства и планирования народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный ущерб, и обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами. Экономические проблемы социализма в СССР Замечание по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 3. Вопрос о законе стоимости при социализме. Говоря о рентабельности социалистического народного хозяйства, я возражал в своих замечаниях некоторым товарищам, которые утверждают, что поскольку наше плановое народное хозяйство не дает большого предпочтения рентабельным предприятиям и допускает существование наряду с этими предприятиями также и нерентабельных предприятий, оно убивает будто бы самый принцип рентабельности в хозяйстве. В замечаниях сказано, что рентабельность с точки зрения отдельных предприятий и отраслей производства не идет ни в какое сравнение с той высшей рентабельностью, которую дает нам социалистическое производство, избавляя нас от кризисов перед производством и обеспечивая нам непрерывный рост производства. Но было бы неправильно делать из этого вывод, что рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства не имеет особой ценности и не заслуживает того, чтобы обратить на нее серьезное внимание. Это, конечно, неверно. Рентабельность отдельных предприятий и отраслей производства имеет громадное значение с точки зрения развития нашего производства. Она должна быть учитываема как при планировании строительства, так и при планировании производства, Это азбука нашей хозяйственной деятельности на нынешнем этапе развития. Экономические проблемы социализма в СССР – ответ товарищу Ноткину Александру Ильичу, раздел по пункту пятому. При этом Сталин прямо делал оговорку. Не может быть сомнения, что при наших нынешних социалистических условиях производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 3. Вопрос о законе стоимости при социализме. Эту функцию регулирования межотраслевых пропорций должны нести на себе основной экономический закон социализма, из которого проистекают целеполагание для системы производства и закон планомерного пропорционального развития народного хозяйства открывающий возможность к обеспечению наилучшего соответствия производственных возможностей и потребностям общества в продукции. Но при этом встает вопрос о том, как соотносится высшая рентабельность народного хозяйства в целом с рентабельностью каждой из отраслей, а по существу с рентабельностью множества предприятий в этих отраслях, к тому же принадлежащих различным формам собственности – государственной, кооперативно-колхозной, возможно, единоличной. Если с рентабельностью любого предприятия все ясно – доходы от продажи его продукции нормально должны быть больше его расходов в процессе производства этой продукции, поскольку в противном случае предприятию необходимы дотации. То что такое рентабельность народного хозяйства, как целостной системы на интервале времени 10-15 лет, многим непонятно. Это непонятно прежде всего потому, что социалистическое государство – не один из многих пользователей кредитно-финансовой системы, а ее собственник. Кроме того, Государство, как собственник кредитно-финансовой системы и множество предприятий, не получает финансовой прибыли и не терпит убытков, если какие-то ценности с баланса одного предприятия передаются на баланс другого предприятия, что сопровождается соответствующим перечислением сумм со счета второго предприятия на счет первого. В действительности все не так сложно, как это может показаться кому-то. Воловой спектр производства на всяком определенном интервале времени – может быть однозначно оценен как по себестоимости, так и по фактическим ценам. Соответственно, на этом же интервале времени в его составе может быть оценена и стоимость вновь вводимых в действие средств производства, включая и оборудование системы распределения продукции, обеспечивающие хранение избыт продукции ее конечным потребителям. Спустя какое-то время эти средства производства произведут продукцию, которую получит потребитель. То, как потребитель расплатится за эту продукцию, какие будут на нее цены, при рассмотрении вопроса о рентабельности народного хозяйства как целостности, значения не имеет. Значимо другое. Если народное хозяйство в целом рентабельно на каком-то определенном интервале времени, то стоимость спектра производства, полученного в результате введения в действие новых средств производства во всех отраслях в неизменных ценах, себестоимостях начала периода, должна быть выше стоимости этих средств производства. Естественно, что чем короче срок, в течение которого вновь вводимые в действие средства производства окупаясь от производимой на них продукцией, тем они эффективнее и тем выше рентабельность народного хозяйства как целостной системы. И при этом производство средств производства, превосходящих по своей эффективности ранее произведенное должно носить преимущественный характер по отношению к производству продукции конечного потребителя. В этом залог устойчивости описываемого режима функционирования народного хозяйства в преемственной последовательности рассматриваемых плановых производственных циклов, интервалов контроля общей системной рентабельности. Рентабельность народного хозяйства при таком подходе оценивается по деятельности исключительно производственного сектора, с исключением в него и системы доведения продукции до конечного потребителя. Из оценки рентабельности народного хозяйства как целостной системы исключено все, что не имеет непосредственного отношения к производству и распределению продукции. Поскольку сама возможность деятельности прочих секторов экономики обусловлена способностью производственно-распределительного сектора прокормить и обустроить быт тех, кто занят в иных секторах. Научно-технический и организационно-технологический прогресс при таком подходе идут в запас устойчивости и оценки рентабельности народного хозяйства. А спекулятивный сектор экономики, занятый извлечением доходов из ценных бумаг и перепродаж продукции, произведенной другими, исключается из рассмотрения как паразитический. Сноска. Это касается как капиталистической, так и социалистической экономики, с той лишь разницей, что в капиталистической экономике спекулятивный сектор присутствует на законных основаниях, а в социалистической экономике он должен подавляться как на законных основаниях, так и общественной самодеятельностью. Конец носки. Таков общий подход. На практике он должен реализовываться на основе определенной классифицированной номенклатуры продукции, включая и услуги лежащей в основе планирования, учета производства и распределения продукции, ее реального потребления, что должно обеспечить сопоставимость показателей на начало и конец контрольного периода. В противном случае неопределенность классифицированной номенклатуры, ее существенные изменения на рассматриваемом интервале времени, исключают сопоставимость показателей. Разбиение народного хозяйства на отрасли и классификация отраслей носят вторичный по отношению к классифицированной номенклатуре продукции характер вследствие того, что состав отраслей и характер их взаимосвязей на длительных интервалах времени неизбежно меняется под воздействием научно-технического и организационно-технологического прогресса. Иными словами, система долгосрочного стратегического планирования производства, распределения, потребления и утилизации продукции может и должна быть производной от устойчивой номенклатуры демографически обусловленного спектра потребностей, а не следствием неустойчивой номенклатуры отраслей. Сноска. Подробнее об этом смотри в работах внутреннего предиктора СССР «Краткий курс», «Мертвая вода» в редакциях от 1998 года и позднее, теорию подобия многоотраслевых производственно-потребительских систем и общие принципы организации на ее основе системы долгосрочного демографически обусловленного планирования. Конец сноски. Продолжительность периода оценки рентабельности народного хозяйства в целом Сталин определил в 10-15 лет. Это означает что в течение 10-15 лет практически все инвестиции нормально должны окупаться в смысле только что описанного подхода, обеспечивая тем самым рентабельность народного хозяйства в целом, исчисляемую в неизменных ценах. Кроме того, по существу своей формулировкой принципа высшей рентабельности народного хозяйства, Сталин в неявной форме заложил в требование к планированию обеспечивать раз в 10-15 лет качественное обновление всей технико-технологической и, соответственно, организационной базы народного хозяйства как единой производственно-потребительской системы. Это не значит, что в народном хозяйстве не может быть более долгоживущего оборудования и инфраструктур и проектов с более продолжительными сроками самоокупаемости или планово-убыточных, но общественно необходимых проектов. А это означает, что более эффективные, чем уже существующие, оборудования и технологии – должны внедряться массово во всех отраслях. И так должно быть в преемственной последовательности планируемых производственных циклов. Сказанное показывает, что никаких долгостроев, в течение которых проект успевает устареть морально и утратить смысл своего осуществления, а возводимые сооружения и оборудование начинают разрушаться, Сталин не предполагал. Такого рода долгострои, ставшие впоследствии нормой, это извращение байбаковцев в Госпланах СССР и Республик Хрущевской брежневской эпохи. Сноска. Николай Константинович Байбаков родился в 1911 году. В 1955 57 годах председатель комиссии Совмина СССР по перспективному планированию. В 1957-1958 председатель Госплана РСФСР. А с 1965 года до ухода на пенсию в годы перестройки председатель Совмина СССР председатель Госплана СССР. Какие-либо претензии Байбакова к экономической науке, персонально к выдающимся ее темнилам, обусловленные его неудовлетворенностью научно обоснованной методологией планирования, нам неизвестны. С тем, что на основе применявшейся в СССР методологии планирования и практики организации контроля работ сталинские требования воплотить в жизнь было невозможно, с этим мы согласны. Но обеспечить их выполнение было невозможно не вследствие их объективной невозможности, а вследствие несостоятельности применявшейся методологии планирования. Вернитесь к глупостям из книги «Плановая сбалансированность. Установление, поддержание, эффективность» Белкина и Ивантера, цитированные в отступлении от темы 7. И бюрократизацию управления. То есть их невозможно было обеспечить вследствие профессиональной и интеллектуальной несостоятельности деятелей легитимной науки. Самодеятельность же людей в разработке методологии планирования со стороны бюрократов Госплана и ЦК – Интереса не вызывала и поддержки не находила. Даже если исходило от таких авторитетных в советское время людей, как чемпион мира по шахматам, доктор технических наук Михаил Моисеевич Ботвинник. Тех же, кто не был столь титулован, также игнорировали. А если те, кто являли настойчивость, то подавляли. Изгоняли из КПСС, обвиняли в графоманстве, в антисоветской деятельности и тому подобное. Конец носки. Но все сказанное Сталиным о порядке подчиненности закона стоимости принципу высшей рентабельности народного хозяйства на интервалах времени 10-15 лет при подчиненности многоотраслевой производственно-потребительской системы основному экономическому закону социализма и закону планомерного пропорционального развития народного хозяйства это постановка двух взаимовложенных задач. Первое. Поддержание налогово-дотационного баланса в народном хозяйстве. То есть обеспечение финансовой устойчивости планово убыточных и малорентабельных предприятий за счет перераспределения в пользу планово-убыточных и малорентабельных сверхприбылей высокорентабельных предприятий и отраслей. 2. Использование сверхплановых производственных мощностей. Во-первых, неизбежно присутствующих в системе вследствие ошибок учета и необходимости обеспечить запас устойчивости плана по вовлекаемым в производство ресурсам и мощностям. Сноска Еще раз напомним, что вопреки бюрократической и пропагандистской практике СССР нормальный план для государства и общества, не планка на запредельной рекордной высоте, через которую должна перепрыгнуть на пределе своих возможностей многоотраслевая производственно-потребительская система, а заведомо достижимый уровень, ниже контрольных показателей которого производственно-потребительская система в своем функционировании не должна опускаться, от превышения показателей которой не только желательно, но и должно быть гарантировано свободой научно-технического и предпринимательского организационно-управленческого творчества. Иными словами, план должен быть гарантированно ненапряженным, а организация работ в процессе его выполнения должна гарантированно обеспечить как превышение объемов производства, если в этом есть потребность, так и опережение плановых сроков завершения работ, если это допустимо, а также и разработку, Освоение в производстве и выпуск новых общественно полезных видов продукции, первоначально планом не предусмотренных, конец сноски. Во-вторых, вновь возникающих вследствие научно-технического и организационно-технологического прогресса в процессе выполнения государственных плановых заданий, так, чтобы продукция, которую на них возможно произвести, находила бы потребителя и была бы полезна обществу. Но обе эти задачи неразрешимы в условиях бюрократического правления. Это одна из причин, почему Сталин совершенно правильно писал «при наших нынешних социалистических условиях производства закон стоимости не может быть регулятором пропорций в деле распределения труда между различными отраслями производства». Дело в том, что бюрократ, в обязанности которого входит управлять налогово-дотационным балансом, не может отличить убыточность или низкую рентабельность предприятия, возникшего в результате дурного бюрократического управления им и разворования социалистической собственности, от убыточности или низкой рентабельности, являющейся следствием государственной политики ценообразования, которая преследует по своему существу внеэкономические цели. Опираясь в их достижении на высказанный Сталиным принцип высшей устойчивой рентабельности народного хозяйства как целостной системы, Вследствие этого налогово-дотационный баланс бюрократ в принципе поддерживать может, распределяя дотации в пользу дураков и воров, за счет тружеников действуя так вполне благонамеренно, вопреки принципу наивысшей рентабельности народного хозяйства, чтобы не ошибиться и чтобы не подорвать своей ошибкой государственную политику ценообразования, преследующую действительно непонятные ему цели. Но поддерживать налогово-дотационный баланс не вообще – а в русле принципа высшей рентабельности народного хозяйства – это выше способности высокопоставленного бюрократа. Не лучше и бюрократ рангом пониже, в обязанности которого входит управлять предприятием. Он не только не понимает принципа высшей рентабельности народного хозяйства, но этот принцип ему противен до самых, что ни на есть, глубин его души, поскольку его личные и клановые цели подменяют в его поведении общественные, на который призван работать принцип высшей рентабельности народного хозяйства как целостной системы. Этот принцип, хотя и гарантирует ему в будущем улучшение благосостояния наравне со всеми, но подчинение деятельности предприятия ему, то есть использование в соответствии с ним ресурсов и производственных мощностей, мешает бюрократу злоупотреблять служебным положением и обогащаться в ущерб всем остальным и прямо сейчас, и в будущем. Также и задача использования сверхплановых мощностей неразрешима при бюрократическом направлении. По своему существу использование сверхплановых мощностей требует расширения в социалистической экономике области действия товарно-денежного обмена и включения в эту область предприятий государственного сектора народного хозяйства. Это позволило бы организовать саморегуляцию использования сверхплановых производственных мощностей в народном хозяйстве в темпе их выявления или освобождения из плановых работ по инициативе тех, кто ими непосредственно управляет, исключив потери времени на процедуру выдвижения плановых предложений предприятиями наверх, согласование дополнительных плановых заданий, внесение изменений в уже выполняемый государственный план либо позволило бы исключить простой мощностей до загрузки их выпуском плановой продукции в следующем плановом периоде. Однако бюрократическое отправление исключало такую возможность – Поскольку легализация механизма рыночной саморегуляции в использовании сверхплановых производственных мощностей, находящихся фактически в безраздельном распоряжении бюрократов, руководителей предприятий, автоматически вела к саботажу ими плановых заданий, прежде всего малорентабельных и планово-убыточных. Саботажу как умышленному, целенаправленному на дискредитацию социализма и реставрацию капитализма, так и саботажу по невежеству – толкающему на погоню за прибылью, дабы улучшить благосостояние собственного коллектива, югославская модель социализма, в ущерб решению производственных задач общественной в целом значимости. Господство же политэкономии марксизма исключало возможность изобличить злоумышленный саботаж и исключить саботаж по невежеству. Это утверждение необходимо пояснить. Форд, будучи частным собственником юридически, де-факто рассматривал свои предприятия как общественное достояние. И поэтому, совершая сделки купли-продажи и политику планомерного снижения цен на выпускаемую продукцию, исходя из идеи служения людям, он объективно работал на принцип высшей рентабельности народного хозяйства США. До понимания того, как соотносится с купли продажей на основе права частной собственности, признаваемый им же статус общественной собственности руководимых им предприятий, ему не было никакого дела к политэкономии как средству организации осмысленной общественной деятельности на основе единого способа миропонимания он относился безразлично поскольку не видел и не осознавал таковой ее роли а в современных ему политэкономах по существу правильно видел болтунов дармоедов которых всем добросовестно трудящимся приходится кормить в ссср было иначе Предприятия юридической общественной собственности бюрократы рассматривали как свою частную собственность, в пределах до которых простирались их должностные полномочия. А политэкономия марксизма не давала внятного ответа на вопрос, что происходит, если одно предприятие, принадлежащее советскому государству, перечисляет со своего счета на счет другого предприятия, принадлежащего тому же советскому государству, какие-то денежные суммы в порядке оплаты или какого-то иного действия поставленных ему вторым предприятием продукции или услуг. В отличие от Форда, Сталин, будучи вожден правящей партии и главой государства, об этой проблематике и последствиях ее неразрешенности задумывался, поскольку понимал роль социологических и, в частности, политэкономических теорий в качестве следствия организации осмысленной деятельности множества людей на основе единого для них миропонимания. От проблематики невнятности политэкономии и марксизма в освещении такого рода вопросов Сталин пишет так. Выходит таким образом, что в области внешнеторгового оборота средства производства, производимые нашими предприятиями, сохраняют свойства товаров как по существу, так и формально. Тогда как в области экономического оборота внутри страны, средства производства теряют свойства товаров, перестают быть товарами и выходят за пределы сферы действия закона стоимости потому что вне зависимости от того, на каком предприятии они находятся, они принадлежат советскому государству, сохраняя лишь внешнюю оболочку товаров, калькуляция и прочее. Чем объяснить это своеобразие? Если подойти к делу с точки зрения формальной, с точки зрения процессов, происходящих на поверхности явлений, можно прийти к неправильному выводу о том, что категории капитализма сохраняют будто бы силу в нашей экономике. Если же подойти к делу с марксистским анализом, делающим строгое различие между содержанием экономического процесса и его формой, между глубинными процессами развития и поверхностными явлениями, то можно прийти к единственно правильному выводу о том, что от старых категорий капитализма сохранилась у нас главным образом форма, внешний облик. По существу же они изменились у нас коренным образом, применительно к потребностям развития социалистического народного хозяйства экономические проблемы социализма в СССР – ответ товарищу Ноткину Александру Ильичу, раздел по пункту третьему. Если же подойти к делу, не стесняя себя нормами марксизма, то можно сделать единственно правильный вывод о том, что политэкономия марксизма называет многие вещи и явления несвойственными им именами, вследствие чего в марксистском описании и возникает рассогласованность между формой явления и его содержанием. Согласование формы и содержания в такого рода ситуациях – дело субъективное. У Форда и Сталина в пользу общественной собственности де-факто, планового начала государственного масштаба, принципах высшей рентабельности народного хозяйства в целом на основе эффективного управления предприятиями и ценами в соответствии с реальными текущими и перспективными потребностями добросовестно трудящихся людей и государства в продукции и услугах. У советского бюрократа, марксиста-начетчика, в свою пользу и в ущерб обществу, в ущерб идеалам и делу коммунизма. И не придерешься. Все оправдано коммунистической целесообразностью, выраженной в формах марксизма, право на то, либо иное толкование которого определяется положением в иерархии взаимного подчинения должностей. Для установления единства формы и содержания в такого рода их несовпадения проистекающим не только из марксизма, а из любой модификации яцентричного мировоззления и миропонимания, и была необходима альтернативно-объемлющая социологическая теория, в которой вещи и явления назывались бы свойственными им именами, обеспечивая тем самым однозначность понимания жизни разными людьми. СНОСКА Если государство – собственник кредитно-финансовой системы, то через нее опоследовано оно – собственник всего, что бухгалтерски учтено на его территории во всех формах собственности. Вследствие этого, с точки зрения госплана, а равно мини экономики, этого государства продукта обмен в целостности его производственно-распределительной системы при сопровождении его денежным обращением строится на основе иерархии внутренних себестоимости системы, функционально обусловленных расходов, свойственных в ней управлению и учету на разных уровнях. Цеховая себестоимость, Себестоимость предприятия, равная цеховой плюс накладные расходы. Отраслевая или региональная себестоимость, в которую входит составляющая налогово-дотационного характера. Общенародно-хозяйственная себестоимость, равная цене продукции на внутреннем рынке. Цена продукции при поставке на внешний рынок, как одна из характеристик внешнеэкономического потенциала государства-суперконцерна. При таком подходе в описании экономических процессов обеспечивается единство формы и содержания на всех уровнях от производственника-единоличника до государств-суперконцернов и глобального хозяйства всего человечества. И если этот способ понимания экономических процессов, соответствующий аксиоматике экономической науки — отступление от темы 2, и основным принципам политэкономии индустриальной цивилизации, отступление от темы 6, исходящий из принципа целостности многоотраслевой производственно-потребительской системы, господствует в обществе, то управление на микроуровне народного хозяйства и управление на макроуровне — могут быть приведены к конфликту только по злому умыслу и при бездействии всего общества. Именно этого не было во времена сталинского большевизма. Если же собственник кредитно-финансовой системы не государство, юридически это выражается в том, что Центробанк независим от государства, то кредитно-финансовая система находится в узаконенной собственности международной мафии, которая и является собственником всего, что бухгалтерски учитывается на территории государства во всех формах собственности. Конец носки. Будь развита теория, обладающая такого рода качествами, благонамеренные невежественные бюрократы, осваивая ее, изменяли бы организацию своей психики и обретали бы сообразность реальной жизни своих субъективных представлений о ней, вследствие чего перестали бы быть бюрократами и стали бы управленчески состоятельными деловыми людьми, большевиками, предпринимателями. А подавляющему большинству людей она позволила бы изобличить со всеми проистекающими из этого факта репрессивными последствиями, злонамеренных умников, преследующих целью уничтожения достижений социалистического строительства и реставрации узаконенного толпы элитаризма в какой-нибудь из его форм. Вследствие совокупности этих и других неразрешенных проблем в тех общественно-исторических условиях, Сталин был прав, ограничив сферу товарно-денежного обмена, торговли в сфере производства, взаимодействием государственного сектора экономики и кооперативно колхозного на основе цен устанавливаемых государством но и в этих условиях повышать рентабельность предприятий кооперативно колхозного сектора по отношению к уровню достижимому на основе планово закупочных цен государства ничто кроме бюрократизма в управлении делом не мешало то же касается и повышения рентабельности предприятий государственного сектора по отношению к уровню заданному в планах с этим же связан и вопрос почему Сталин пишет, что рост благосостояния народа должен обеспечиваться двумя путями – как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и особенно путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления. Ответ на этот вопрос как раз и выражает то обстоятельство, что в социалистической экономике должны сочетаться принцип наивысшей рентабельности народного хозяйства в целом, который выражается в систематическом планомерном снижении цен – по мере роста производительности общественного труда и спектра производства и удовлетворения потребностей людей в разнородной продукции, включая и услуги, и принцип достижения наивысшей степени самоокупаемости предприятий, вследствие чего экономия при производстве единицы учета продукции и сверхплановое производство должны выражаться не только в снижении расценок и увеличении норм выработки, но и в росте номинальных денежных доходов предприятий, что позволяет увеличить коллективам их фонды общественного потребления и примировать своих работников, тем самым непосредственно стимулируя добросовестный труд, не дожидаясь очередного общегосударственного снижения цен. Сноска. Это лежит в основе возможности планомерного снижения государства уровня цен. Конец сноски. То, что в послесталинские времена эта стратегия была извращена, Вовсе не говорит о том, что Сталин ошибался в своих представлениях о взаимоотношениях планового начала общегосударственного масштаба и принципов самоокупаемости, рентабельности, как отдельных предприятий, так и народного хозяйства в целом. Вопрос о товарном производстве при социализме и, соответственно, вопрос о функционировании рынка Сталин поясняет так. Нельзя рассматривать товарное производство как нечто самодавлеющее, независимое от окружающих экономических условий. Товарное производство старше капиталистического производства. Оно существовало при рабовладельческом строе и обслуживало его, однако не привело к капитализму. Оно существовало при феодализме и обслуживало его, однако, несмотря на то, что оно подготовило некоторые условия для капиталистического производства, не привело к капитализму. Спрашивается, почему не может товарное производство обслуживать также на известный период наше социалистическое общество, не приводя к капитализму если иметь в виду, что товарное производство не имеет у нас такого неограниченного и всеобъемлющего распространения, как при капиталистических условиях, что оно у нас поставлено в строгие рамки, благодаря таким решающим экономическим условиям, как общественная собственность на средства производства, ликвидация системы наемного труда, ликвидация системы эксплуатации. Конечно, когда вместо двух основных производственных секторов, государственного и колхозного, появится один всеобъемлющий производственный сектор – с правом распоряжения всей потребительской продукции страны, товарное отвращение с его денежным хозяйством исчезнет, как ненужный элемент народного хозяйства. Но пока этого нет, пока остаются два основных производственных сектора, товарное производство и товарное отвращение должны остаться в силе, как необходимый и весьма полезный элемент в системе нашего народного хозяйства. Таким образом, произойдет создание единого объединенного сектора – путем ли простого поглощения колхозного сектора государственным сектором, что маловероятно, ибо это было бы воспринято как экспроприация колхозов, или путем организации единого общенародного хозяйственного органа с представительством от госпромышленности и колхозов, с правом сначала учета всей потребительской продукции страны, а с течением времени также распределение продукции в порядке, скажем, продукта обмена. Это вопрос особый, требующий отдельного обсуждения. Следовательно, наше товарное производство представляет собой не обычное товарное производство, а товарное производство особого рода, товарное производство без капиталистов, которое имеет дело в основном с товарами объединенных социалистических производителей государства, колхозы, кооперация, сфера действия которого ограничена предметами личного потребления, которое, очевидно, никак не может развиться в капиталистическое производство и которому суждено обслуживать совместно с его денежным хозяйством, Дело развития и укрепления социалистического производства. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 2. Вопрос о товарном производстве при социализме. Там, где есть товары и товарное производство, не может не быть и закона стоимости. Сфера действия закона стоимости распространяется у нас прежде всего на товарное обращение, на обмен товаров через куплю-продажу на обмен главным образом товаров личного потребления. Здесь, в этой области, закон стоимости сохраняет за собой, конечно, в известных пределах роль регулятора. Но действия закона стоимости не ограничиваются сферой товарного обращения. Они распространяются также на производство. Правда, закон стоимости не имеет регулирующего значения в нашем социалистическом производстве, но он все же воздействует на производство, и этого нельзя не учитывать при руководстве производством. Дело в том, что потребительские продукты, необходимые для покрытия затрат рабочей силы в процессе производства, производятся у нас и реализуются как товары, подлежащие действию закона стоимости. Здесь именно и открывается воздействие закона стоимости на производство. В связи с этим на наших предприятиях имеют актуальное значение такие вопросы, как вопрос о хозяйственном расчете и рентабельности, вопрос о себестоимости, вопрос о ценах и тому подобное. Поэтому наши предприятия не могут обойтись и не должны обходиться без учета закона стоимости. Хорошо ли это? Неплохо. При нынешних наших условиях это действительно неплохо, так как это обстоятельство воспитывает наших хозяйственников в духе рационального ведения производства и дисциплинирует их. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников считать производственные величины, считать их точно, также точно учитывать реальные вещи в производстве, а не заниматься болтовней об ориентировочных данных, взятых с потолка. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников искать, находить и использовать скрытые резервы, таящиеся в недрах производства, а не топтать их ногами. Неплохо, так как оно учит наших хозяйственников систематически улучшать методы производства, снижать себестоимость производства, осуществлять хозяйственный расчет и добиваться рентабельности предприятий. Это хорошая практическая школа которая ускоряет рост наших хозяйственных кадров и превращение их в настоящих руководителей социалистического производства на нынешнем этапе развития. Беда не в том, что закон стоимости воздействует у нас на производство. Беда в том, что наши хозяйственники и плановики, за немногими исключениями, плохо знакомы с действиями закона стоимости, не изучают их и не умеют учитывать их в своих расчетах. Этим, собственно, и объясняется Таня Разбериха, которая все еще царит у нас в вопросе о политике цен. Интегральная оценка экономической грамотности поколений руководителей предприятий и экономистов, выращенных на политэкономии марксизма, вот один из многочисленных примеров. Некоторое время тому назад было решено упорядочить в интересах хлопководства соотношение цен на хлопок и на зерно, уточнить цены на зерно, продаваемое хлопкоробом, и поднять цены на хлопок, сдаваемый государству. В связи с этим, наши хозяйственники и плановики внесли предложение, которое не могло не изумить членов ЦК, так как по этому предложению цена на тонну зерна предлагалась почти такая же, как цена на тонну хлопка, при этом цена на тонну зерна была приравнена к цене на тонну печеного хлеба. На замечание членов ЦК о том, что цена на тонну печеного хлеба должна быть выше цены на тонну зерна, ввиду добавочных расходов на помол и выпечку, что хлопок вообще стоит намного дороже, чем зерно, о чем свидетельствуют также мировые цены на хлопок и на зерно, авторы предложения не могли сказать ничего разумительного. Ввиду этого ЦК пришлось взять это дело в свои руки, снизить цены на зерно и поднять цены на хлопок. Что было бы, если бы предложение этих товарищей получило законную силу? Мы разорили бы хлопкоробов и остались бы без хлопка. Экономические проблемы социализма в СССР Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 3. Вопрос о законе стоимости при социализме. Эти фрагменты показывают, Сталин понимал, что от действия в экономике в ходе строительства социализма и коммунизма объективного закона стоимости никуда не уйти. Однако невежество директорского корпуса и экономистов, отбрасчик которого приведен выше, препятствует достижению наивысшей эффективности плановой социалистической экономики СССР в том числе и за счет включения рыночных механизмов саморегуляции, использования объективно имеющихся сверхплановых мощностей. Без преодоления этого невежества, что невозможно в ограничениях, выражающих яцентризм экономической теории, как марксизма, так и частнособственнических, задача сочетания общественно-полезного демографически обусловленного плана и рыночного механизма в одной многоотраслевой производственно-потребительской системе неразрешима. Но и это еще не все. Если бы удалось осуществить дебюрократизацию, изобличив бюрократов-злоумышленников и просветив бюрократов-невеж на основе альтернативной марксизму-теории, рыночный механизм мог бы быть подчинен следствиям налогово-дотационного механизма, плановому началу и основному экономическому закону социализма и включен в экономику социализма. Однако рыночный механизм, как регулятор, не устраивал Сталина, поскольку не гарантировал превосходство в качестве управления экономикой перед капитализмом, уже пытавшимся сочетать в своей экономике плановое начало общегосударственного масштаба с рыночной саморегуляцией. Поэтому Сталин, поясняя вопрос о законе стоимости при социализме, ставит еще одну задачу, более значимую, нежели сочетание плана и рыночного механизма саморегуляции использования сверхплановых мощностей в народном хозяйстве СССР. На второй фазе коммунистического общества количество труда, затраченного на производство продуктов, будет измеряться не окольным путем, не через последствия стоимости и ее форм, как это бывает при товарном производстве, а прямо и непосредственно количеством времени, количеством часов израсходованных на производство продуктов, если здесь уточнить технически и организационно обусловленным технологическим временем и помнить, что научно-технический прогресс и организационно-технологический прогресс, идут в запас устойчивости планов, то все правильно. Никаких метрологически несостоятельных человека часов работы, необходимых для совершения научного открытия, не возникает. Что же касается распределения труда, то распределение труда между отраслями производства будет регулироваться не законом стоимости, который потеряет силу к этому времени, а ростом потребностей общества в продуктах. Это будет общество, где производство будет регулироваться потребностями общества, а учет потребностей общества приобретает первостепенное значение для планирующих органов. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 3. Вопрос о законе стоимости при социализме. Если вдаваться в существо непосредственного учета потребностей людей и ориентации производства непосредственно на выявление потребностей, то это предполагает создание системы производства и создание системы управления производством и распределением продукции, которая обеспечивает производство почти всего, если не в темпе выдачи заказа, то в темпе, при котором потребитель не испытывает неприемлемых для него неудобств в течение времени, пока его заказ выполняется. Сноска. Разве что за исключением продуктов и услуг повседневного спроса, спектр которого медленно изменяется – и потому производство может быть массовым, ориентированным не на индивидуальный заказ, а на выявленную статистику потребностей. Конец сноски. Естественно, что видя в этой системе альтернативу рынку, способную превзойти его по эффективности, Сталин не стал дожидаться построения коммунизма для перехода на нее, а положил начало ее действию. У нас нет еще развитой системы продукта обмена, но есть зачатки продукта обмена в виде отоваривания сельскохозяйственных продуктов. Как известно, продукция хлопковедческих, льноведческих, свекловичных и других колхозов уже давно отоваривается. Правда, отоваривается не полностью, частично, но все же отоваривается. Заметим мимоходом, что слово «отоваривание» – неудачное слово. Его следовало бы заменить продуктообменом. Задача состоит в том, чтобы эти зачатки обмена организовать во всех отраслях сельского хозяйства и развить их в широкую систему обмена с тем – чтобы колхозы получали за свою продукцию не только деньги, а главным образом необходимые изделия. Такая система потребует громадного увеличения продукции, отпускаемой городом-деревни. Поэтому ее придется вводить без особой торопливости, по мере накопления городских изделий. Но вводить ее нужно неуклонно, без колебаний, шаг за шагом сокращая сферу действия товарного обращения и расширяя сферу действия продукта обмена. Такая система, сокращая сферу действия товарного отращения, облегчит переход от социализма к коммунизму. Кроме того, она даст возможность включить основную собственность колхозов, продукцию колхозного производства в общую систему общенародного планирования. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 3. Вопрос о законе стоимости при социализме. При осмысленном отношении государства к этому начинанию оно в процессе общественно-исторического развития вовлекало бы в эту систему саморегуляции производства и потребления на основе виртуальных структур управления производственным и потребительским продуктообменом все большее количество предприятий всех секторов экономики. Сноска. О виртуальных структурах и управлении на их основе смотрю работу внутреннего предиктора СССР достаточно общая теория управления. Здесь же поясним кратко. Структуры, на основе которых осуществляется управление, могут быть постоянными и активизироваться в случае возникновения потребностей в их деятельности, а могут возникать в случае возникновения потребности в их деятельности и ликвидироваться по завершении деятельности, и возникать заново при возникновении новых потребностей. Такой режим функционирования структур терминологически определен как управление на основе виртуальных структур. В принципе, если элементы, слагающие суперсистему — то есть элементы сами являются системами, дозрели до управления на основе виртуальных структур, то достигается более высокая эффективность функционирования суперсистемы за счет освобождения элементов, которые могли бы быть заняты в бездействующих развернутых постоянных структурах. Кроме того, постоянно развернутые структуры при некоторых внешних обстоятельствах и их собственных свойствах становятся паразитическими, если пытаются сохранить свое качество в изменившихся обстоятельствах. Конец носки. Но развитие по этому пути было пресечено после убийства Сталина. Реформаторы-экономисты, как хрущевско-брежневской эпохи, так и после краха СССР, проявили свое кто капитулянство перед капитализмом, кто скудоумие, сосредоточившись на проблематике введения в России функционирования рыночного механизма. Сначала в качестве следства улучшить функционирование планового начала, а потом и в качестве якобы альтернативы ему – сноска. В итоге их реформ атомные ледоколы, предназначенные для проводки караванов судов по Северному морскому пути, не имея бюджетного финансирования Северного завоза, растрачивают свой технический ресурс в круизах, вывозя присущенных экзотикой западных туристов на Северный полюс и зарабатывая таким образом по 30 тысяч долларов на каждом экскурсанте для того, чтобы в конце лета и осенью поработать на проводке судов по Северному морскому пути. Это один из примеров идиотизма. Которым прикрывается вредительство, и который сам объективно является вредительством. Понять и осуществить на практике принцип высшей рентабельности народного хозяйства как целостной системы это выше интеллектуальных способностей Гайдара и продолжателей дела пробуржуазных реформ в России. Конец сноски. При чтении приведенных фрагментов о замене товарного производства и соответственно торговли прямым продуктообменом, не надо думать, что Сталин был идиотом, подобным реформатором начала 90-х которые по дурости и рвачеству не смогли совладать с настройкой кредитно-финансовой системы на сопровождение продукта обмена и довели склону до бартера – меновой торговли первобытных времен. Те, кто воспринимает им сказанное о прямом продукта обмене в этом смысле, сами идиоты, бесчувственные к течению жизни и не думать. У Сталина были образные представления о том, как должна функционировать плановая экономика социализма в процессе перехода к коммунизму. Но в культуре общества не было понятийного и терминологического аппарата, который бы позволил ему ясно выразить свою мысль. Сталин не создал этот аппарат сам. Осуществлять повседневное управление государством и попутно сызново создавать философию и социологию, соответствующие идеалам коммунизма и практике его строительства, к тому же атмосфере культура марксизма, по сути враждебного коммунизму, это оказалось выше его сил. Сосредотачивая и удерживая в своих руках высшую публичную власть в СССР, В качестве вождя партии и главы государства на протяжении 30 лет, Сталин в целом успешно привел общество к очередному рубежу переосмысления прошлого и выработки намерений на будущее. И с помощью тех средств выражения мысли, которыми в то время обладала культура общества, он выявил и определил ту проблематику, неразрешенность которой препятствует дальнейшему развитию общества в СССР и глобальной цивилизации. И за это надо быть ему благодарным точно так же, как и за то, что он, вопреки свойственным элитаризму тенденциям, смог организовать победу в Великой Отечественной войне. Въехать же на чужом горбу в рай не удастся. Эти и другие проблемы обязана была решить наука. То обстоятельство, что эти проблемы не только не решены наукой, прежде всего на территории СССР, но забыты, выражение паразитизма, интеллектуальной и профессиональной несостоятельности всех носителей ученых званий от кандидата наук и выше в области философии и экономики а также и всех других отраслей социологии. Экономические проблемы социализма в СССР – обвинительное заключение против них. Все приведенное нами показывает, что в экономических проблемах социализма в СССР содержится и ответ на вопросы, почему не оправдала себя экономическая реформа эпохи Хрущева с ее системой соф нархозов на которую возлагалась задача управления региональными производственными системами, и почему Косыгинская реформа первой половины 60-х пошла не туда и не дала никаких полезных результатов как для социализма и коммунизма, так и для поколения пробуржуазных диссидентов-шестидесятников, которым тогда не удалось урвать от жизни все прямо сейчас. Но без решения проблем, прямо поставленных или опоследованно затронутых Сталином, нет перспектив и у нынешнего поколения российских реформаторов. И общий глобальный кризис капитализма вследствие этого будет обостряться, обретая все новые лики – Экология, терроризм, эпидемии сумасшествия и тому подобное. Кроме рассмотренного нами экономические проблемы социализма в СССР включают в себя и менее значимые, на наш взгляд, проблемы, которые мы не будем затрагивать в настоящей работе, поскольку их освещение не соответствует ее тематике. Также наряду с освещением проблем, которые необходимо решить, Сталин высказал ряд мнений о допустимых и недопустимых управленческих решениях при дальнейшем подвижении СССР к коммунизму. Большей частью эти мнения обусловлены общественно-экономической реальностью, сложившейся в СССР в те годы, и неразрывно связаны с нею. Вследствие того, что хрущевский псих режим повел страну политическим курсом к самоликвидации и достижению сталинского большевизма, в результате чего возникли другие общественно-экономические обстоятельства, то эти мнения Сталина утратили актуальность и представляют собой только исторический интерес. Поэтому, если кого-то интересуют эти вопросы, то ему следует обратиться к самому напутствию Сталина большевикам на будущее. Однако, судя по всему, Сталин не ограничился публикацией только экономических проблем социализма в СССР. Работы ориентированы преимущественно на специфические условия самого СССР. В 1952 году в Мадлиде издательство НОС была выпущена в свет книга «Красная симфония» некого Иосифа Ландовского – В переводе «Маурисио Карлави». В послесловии переводчика указано, что ее рукопись была найдена в годы Отечественной войны в избе под Ленинградом на трупе с документами на имя Иосифа Ландовского, неким испанцем, названным А.И. Надо думать, что из голубой дивизии, Франко, воевавшей на стороне гитлеровцев на Ленинградском фронте, и доставлена им впоследствии в Испанию. Глава из этой книги под названием «Рентгенография революции» Публиковалась в России в журнале «Молодая гвардия» номера 34 1992 года со ссылкой на девятое испанское издание, вышедшее в Барселоне. В первом мадридском издании эта глава находится на страницах с 421 по 461, всего в книге 488 страниц. Сноска. Текст помещен в раздел «Других авторов» в составе информационной базы внутреннего диктора СССР, распространяемом на компакт-дисках. Конец носки. Эта глава повествует о допросе Троцки Стараковского, якобы произведенном на спецдаче НКВД в 1938 году. Допрос был организован в форме беседы за ужином. Сообщается, что во время проведения допроса Раковский находился под воздействием психотропных веществ, которые лишили его способности сдерживаться, вследствие чего он отвечал на задаваемые ему вопросы искренне, то есть говорил то, что в действительности думал. Опубликованная в «Молодой гвардии» производит впечатление, что для введения в публичный оборот определенной информации, касающейся марксизма и мировой закулисы, работавшая на Сталина лично спецслужба, произвела на свет роман мистификацию и внедрила его в культуру Запада. При этом все, что говорит о марксизме и мировой революции в ходе дотроза на спецдаче персонаж, называемый именем реального троцкиста, осужденного в 1938 году на 20 лет, Раковского истинно. Но вот история того, как врач Иосиф Ландовский, которого за выдающиеся достижения в области наркологии и токсикологии НКВД привлекло к работе и который присутствовал на дотросе, как он произвел на пишущей машинке, стуча по клавиатуре двумя пальцами, неучтенный экземпляр стенограммы дотроса, как он оставил работу в НКВД, и что НКВД забыла про своего секрета-носителя и выпустила его из поля зрения, что вследствие этого в годы Великой Отечественной войны Секретоноситель оказался один на Ленинградском фронте вместе с личным архивом, который он тайком от НКВД вынес со спецдачи, где жил во время работы в НКВД. И что благодаря всей этой последовательности грубейших нарушений функционирования действовавшей в СССР системы охраны государственных секретов личный архив, полный секретов оказался найден на трупе, это все мистификация, призванная правдоподобно объяснить, Как эта информация, действительно не подлежащая публичному обсуждению ни в СССР, ни на Западе в марксистских, психтрацкийских кругах, стала достоянием гласности? Сноска. Все это сильно напоминает реальную историю о том, как в годы Второй мировой войны Великобритания способствовала тому, чтобы Гитлер отдал приказ готовиться к отражению в 1943 году высадки войск союзников по антигитлеровской коалиции в Греции – в то время как реальная подготовка велась к высадке в Италии, что и было осуществлено. Гитлер консультировался с личным астрологом. Другой астролог, знавший лично астролога Гитлера по совместной работе до войны, знавший его систему, в годы войны был привлечен к работе в качестве консультанта в Великобритании с целью дублирования на основе общей системы рекомендаций, которые Гитлер получал от своего личного астролога. Консультант Дублер пришел к мнению, что Гитлеру будет дана рекомендация о том, что надо готовиться к отражению высадки войск союзников в Греции. Когда об этом доложили Черчиллю, то он отдал приказ готовить высадку в Италии, хотя штабы в это время действительно разрабатывали операцию по открытию Второго фронта в Греции. После этого в Атлантическом океане был выловлен труп в форме британского офицера с портфелем полным секретных документов, из которых следовало, что готовится высадка и открытие второго фронта в Греции. Эти документы были переданы руководству нацистской Германии. Всему этому сопутствовали поиски, естественно безуспешные, англичанами секрета-носителя, что тоже стало достоянием германской разведки. В итоге руководство Германии убедилось в том, что оно правильно готовит отражение вторжения союзников на континент в Греции и надо продолжать наращивать военный потенциал именно здесь но высадка союзников состоялась в 1940 году в Италии, а личный астролог Гитлера кончил жизнь в концлагере. В общем, трюк с трупом секрета-носителя стандартный в арсенале сценариев спецслужб. Конец носки. Мы не настаиваем на том, что Иосиф Джугашвили писал не только под псевдонимом Иосиф Сталин, но как-то раз издал в Испании книгу под псевдонимом Иосиф Ландовский. Но то обстоятельство, что «Красная симфония» появилась практически одновременно с экономическими проблемами социализма в СССР и что они взаимно дополняют друг друга тематически – это не просто игра слепого и бессмысленного случая. Случай – мощное мгновенное орудие проведения. Сноска. Пушкин. О втором томе «Истории русского народа Полевого. 1830 год». Цитировано по полному академическому собранию сочинений в 17 томах – переизданному в 1996 году в издательстве «Воскресенье» на основе издания Академии наук СССР 1949 года, страница 127.